«Замечательная стычка и некое открытие!» Фати внимательно слушал. И вдруг страшно заинтересовался одежда. Засунуть такие вещицы в мешок было странно со стороны любого человека. Гун вытащил совсем не тот мешок, который бросил Фати. Впрочем, ничего другого от него и ждать было нечего. «Я думаю, мне лучше всего заскочить в сарай Спайсера», — сказал Фати. «Мне хочется посмотреть, что Гун будет делать, когда высадится. В сарае он меня не заметит». Он юркнул в большой темный сарай и уселся на перевернутую вверх дном лодку. Остальные четверо ребят, повернувшись к реке, стали наблюдать за гребущим к берегу гуном. Мужчина со шрамом на лице тоже с большим интересом следил за полицейским в лодке. Он возвратил лодочнику Багор и теперь в руках у него было только ведро с водорослями. Гун, лицо которого было все еще багровым, причалил к берегу. Он накинул канатную петлю на столбик и выбрался из лодки, накренив ее своей тяжестью. Он взял узел, в который перед тем снова запихнул мокрую одежду, Сердито, нахмурившись, гун взглянул на четверых ребят. «Где ваш толстый приятель? Он мне нужен. Хочу сказать ему пару слов», — заявил гун. «Кто это толстый приятель?» Невинным тоном спросил Ларри. Физиономию полицейского перекосила еще более свирепая гримаса. — Вы-то уж наверняка знаете, кого я имею в виду. — Этого паршивца! — гневно выпалил Гун. Старик-лодочник услыхал его крик. Он все еще занимался окраской лодки. Весело взглянув на Гуна, он сказал «Вон там он!» И указал на сарай. «А что вы собираетесь с ним сделать, мистер Гун?» «Ах, вот он где!» Обрадовался Гун. Ну, погодите, сейчас я покажу этому мальчишке. Он вошел в темный сарай широкими шагами, полный решимости на этот раз победить или погибнуть. Он станет пихать эти вещи за шиворот толстяку, пока тот не заорет». Он заткнет ими его глотку. В другой раз не станет над ним, гуном, измываться. Появление гуна застигло Фати врасплох. Лари что-то крикнул предостерегающе, но чуточку опоздал. Фати не успел опомниться, как гун налетел на него. Для полицейского это была минута его величайшего торжества. Он обхватил сидящего Фати с железной рукой и начал заталкивать ему за шиворот мокрую одежду. При этом он рывком раскрыл его воротник, порвал рубашку мальчика. Однако это ничуть его не смутило. Фати был совершенно бессилен. Во-первых, натолкав ему за шиворот вещи, Гун чуть не задушил его, а во-вторых, мистер Гун был громадным и очень сильным мужчиной. Фати пытался сопротивляться, отбиваться, и, наконец, свалился с днища перевернутой лодки, на которой сидел, плюхнувшись о земляной пол сарая. Мистер Гун повалился на него. Из бедняги Фати прямо дух вышел вон. Подмявшая его под себя, туша полицейского не давала ему ни охнуть, ни вздохнуть. Но Гун и тут не остановился, а продолжал заталкивать вещи за шиворот Фати. Брюки, пальто, носки — «Шапочку, башмачки!» Все эти вещи одну за другой полицейский запихнул мальчику за ворот. Гон был полон решимости на этот раз проучить Фати. Ларри и Пипс разбега бросились на Гуна, пытаясь оторвать разъяренного полицейского от Фати. А Дейзи и Бетси осыпали его спину градом ударов, которые он вряд ли даже почувствовал. Старик Спайсер услыхал шум и вошел. Он остановился, как вкопанный, раскрыв рот от удивления при виде этой свалки. Подошел, и мужчина с водорослями. Он наблюдал за происходящим. С интересом, очень большим интересом. Наконец, всё было засунуто за шиворот бедного Фати. Ему было крайне неприятно ощущать на себе мокрые вещи. Он задыхался, и всё тело его болело от побоев. Мистер Гун пыхтя поднялся, Исполненный необыкновенного довольства собой. «Получил, наконец, то, что давно тебе причиталось!» Еле переводя дух, сказал он. «Попробуй у меня еще сунуть нос не в свое дело». «Мистер Проныра!» «Набить мешок кукольным тряпьем и задурить мне голову, заставив думать, что я имею дело со скверным старикашкой, который тащит мешок с ворованными вещами!» «Ха!» «Ну, теперь тебя самого набили, что надо!» «Мистер гун Воскрикнул явно шокированный Спайсер. «Вы же полицейский! Вам не положено так поступать, да к тому же еще с мальчиком!» «Га!» — грубо крикнул в ответ гун. «Пойди проспись, Спайсер! Этот мальчик не станет жаловаться на то, что я с ним сделал». Я это точно знаю. А за что я с ним так поступил? Да за то, что он изводил меня день и ночь. И нарушал закон, пытаясь лезть не в свое дело. Если он пожалуется на меня, я пожалуюсь на него. Но он не станет жаловаться, потому что у него совесть нечиста. «Он ублюдок! И придет время, он достукается!» «Мистер Гун», — сказал Фати, садясь и пытаясь держаться с максимальным достоинством, возможным в условиях, когда за пазухой у него было полно мокрых тряпок, частично выпиравших из-под воротника». «Мистер Гун, даю вам честное слово, что я не пытался посмеяться над вами с помощью этих вещей. Я их никогда в жизни не видел. Вы должны передо мной извиниться». «Я много чего тебе должен», — сказал Гун. «Да уж». Всего и не счесть. Но только не извиняться перед тобой. Вот этого я точно не обязан делать. Ты напихал эти вещи в узел, чтобы меня обмануть. Заставил меня зря потратить чуть не все утро. Вот и получил по заслугам. По шее схлопотал. Более того, можешь оставить их при себе. Или отдай той девочке. Пусть наряжает своих кукол. И фыркнув с совершенно неподражаемым мастерством, Мистер Гун твердым шагом удалился из сарая. В дверях он наткнулся на мужчину с водорослями. «Извините, пожалуйста», — заговорил тот. «Я бы только хотел спросить, где...» Мистер Гун грубо фыркнул ему в лицо и, оттолкнув в сторону, прошествовал мимо. Он чувствовал себя отлично. Да, в эту минуту мистер Гун был на вершине блаженства. Он бы сумел поставить на место с помощью очень немногих, но хорошо подобранных слов и главного инспектора, окажись он в данный момент, тут». Но его не было, что, пожалуй, сослужило неплохую службу торжествующему гону. О, Фати, Фати, тебе очень больно. Обливаясь слезами, спросила Бетси. Она была сильно испугана. Ах, Фати. «У тебя все в порядке?» Девочка начала рыдать. «Да я прекрасно себя чувствую, Бетси!» Заверил ее Фати, поднимаясь с пола и ощупывая себя со всех сторон. «Я себя чувствую, как резиновый мячик с появившимися кое-где вмятинами». «Надо признаться, Гон, мужчина увесистый». «Не плачь, Бетси. Ну, пожалуйста, не надо. Такая хорошая вышла драка». «Ничего подобного! Ничего подобного!» Рыдала Бетси. «Я была возмущена! Я ненавижу Гуна! Я все расскажу главному инспектору!» «Не надо!» Гун просто отплатил мне за все то, что я проделывал с ним. Сказал Фати с облегчением, удостоверившись в том, что все его кости целы. Теперь у него настроение улучшится. А ты, Бетси, просто молочина, пришла мне на помощь. — А теперь, пожалуйста, больше не плачь. Это меня расстраивает гораздо больше, чем нападение гуна. Он обнял Бетси. — Плакса! Вставил Пип своим ласковым, истинно братским тоном. — Прекрати сию минуту, Бетси. Не будь дурехой. — Оставь ее в покое, Пип. Сказал Фати, она и в самом деле напугана. И неудивительно, гун был довольно противен, когда кинулся на меня. Но какая странная идея, запихать эти вещи мне за шиворот. Фу, они жутко мокрые и вонючие. «Пошли домой». «Там мы их вытащим», предложил Ларри, увидев, что двое или трое ребятишек, возвращавшихся из школы, с любопытством остановились. «Пошли, Фати, мы заберем свои велосипеды». Спайсер улыбнулся им на прощание и похлопал по плечу Бетси. Проходившего мимо него с глазами, покрасневшими от слез. Мужчина с водорослями молча стоял и наблюдал за ними. Школьники толкнули друг друга в бок и ухмыльнулись. Вид у Фати в этот момент был весьма странный. Дети сели на велосипеды. Фати успел прийти в себя. Он ощутил непривычное чувство уважения к гуну. Надо же, додумался до такой вещи и привел ее в исполнение. Фати пробрала дрожь, когда он почувствовал, как холодные струйки воды скатились у него с шеи на грудь. Они подъехали к дому Фати и вошли в его сарайчик. Дверь они заперли. Фати оглянулся вокруг. «Послушайте, а где наш Бастер?» «Он ведь даже не попытался прийти мне на помощь». «Он убежал куда-то с терьером Спайсера». Вдруг вспомнил Ларри. Спайсер сказал, что его пёс покажет Бастеру, как ловить кроликов в поле за лодочным сараем, и они оба убежали. Я о нём ни разу с тех пор не вспомнил. Такие захватывающие события развернулись, что я совсем позабыл про Бастера. И всё-таки я думаю, он мог бы прийти мне на помощь. Не без досады, заявил Фати. Он ведь тоже получил бы удовольствие. Мог беспрепятственно куснуть за любую часть тела мистера Гуна. Он вернется домой, когда убедиться, что кроликов поймать невозможно, — сказала Дейзи. Ох, Фатин, ну и промок же ты. Лучше сними-ка свое пальто, рубашку и майку, и надень все сухое. Ларри... «Зайди к нам в дом и принеси мне сухую одежду», — попросил Фати. «Мамы нет дома, так что она не станет интересоваться, с чего это ты бродишь с моим бельем в руках». Ларри исчез. Фати снял пальто, стянул себе рубашку и майку. Теперь уже было легко освободиться от мокрых и вонючих вещей, которые Гун засунул ему. Фати посмотрел на них с отвращением. Противное мокрое тряпье. Какому идиоту могло прийти в голову запихать кукольную одежду в мешок, положить туда в качестве груза камни и бросить все это в реку? Бессмыслица какая-то. — Я отнесу их в мусорный ящик, — сказала Дейзи, собирая вещи в кучу. «Самое подходящее для них место!» Она сложила всё вместе — брючки, пальтецо, галстук, башмаки, носки, пояс, рубашку, одним словом, всё — и направилась к мусорному ящику. Слышно было, как она опустила крышку. После этого девочка возвратилась. Тогда же пришел обратно и Ларри, принесший кое-какую чистую и сухую одежду. Фати уже собрался было в нее облачиться, но вдруг начал вертеться и изгибаться. — На мне еще что-то осталось, — сказал он. — Я чувствую что-то противное, холодное и мокрое на животе. «Может, это мокрый носок? Подождите минутку». И он вытащил еще какую-то вещь. «Поймал. Так оно и есть. Красный носок». Он бросил его на землю и быстро начал надевать на себя сухое белье. Бетси нагнулась, чтобы поднять маленькую шерстяную вещицу. Она была мягкой и бесформенной. «Это не носок», — заявила Бетси. «Это перчатка, маленькая красная перчатка». Фати быстро повернул к ней голову с явно недоверчивым видом. Бетси держала в руках крохотную перчатку и расправляла на ней пальчики. Фати выхватил у нее перчатку. Маленькая красная перчатка. Ещё одна. Ликующе воскликнул он. Другая лежит у меня в кармане. Ну-ка, где она? Смотрите. Точно такая же. Он вытащил из брючного кармана Найденную ранее перчатку и положил ее рядом с той, которую Гун запихал ему за шиворот. Они, несомненно, составляли пару. Все уставились на перчатки. «Да чего же все это странно!» «Но что это значит?» Нарушила, наконец, молчание Дейзи. «Ты ведь ту первую перчатку нашел в доме мистера Феллоуза!» «А вторую гун затолкал мне за шиворот!» «Он дал нам в руки самую серьезную улику из всех, какими мы располагали до сих пор!» «Сказал Фати». «Ах, дорогой, дорогой гун! Ведь ты почти разгадал для нас загадку! Суну в эти вещи мне за шиворот!»